Глава 29. От очередной порции раздумий Лешку отвлек шум со стороны улицы. Хотя здание было полностью изолировано и внутрь проникали лишь единичные звуки, грохот снаружи оказался настолько мощным, что его отголоски долетали даже до верхних этажей здания. Парень привстал с кровати и прилип к панорамному окну. Его преимущества были неоспоримы лишь на больших расстояниях. Увидеть, что происходит внизу, не представлялось возможным. Тем более, что, как оказалось, его окна выходили на противоположную сторону. Но любопытство взыграло, и парень старательно высматривал происходящее по сторонам. Нет ничего интересного. Конечно, после очередного грохота, от которого даже стекла в здании задребезжали, машины на улице стали останавливаться. Самые любопытные даже выходили посмотреть на происходящее. Но, судя по тому, как они вытягивали шеи, увидеть ничего не удавалось. Однако скупище людей снаружи становилось все больше, и вскоре улица превратилась в одну большую пробку. Наверняка можно увидеть, что творится снаружи, если добраться до коридора. Лешка почти выбежал из своей комнаты, пересек коридор и уперся в темную панель. Отсюда не было видно ровным счетом ничего. Тогда он решил попытать счастье и воспользоваться ключом, чтобы открыть другие двери, где наверняка могли быть окна, что вели в нужную сторону. Но на жилом этаже двери открывались строго индивидуально, и не было ничего удивительного, что его ключ-карта не смогла открыть ни одну из других дверей. Пришлось воспользоваться лифтом и подняться выше, в надежде, что хороший вид откроется оттуда. Лешка не мог объяснить причину своего любопытства, Хотя, когда лифт привез его наверх, он поймал себя на мысли «Зачем?». Многое он успел сделать здесь просто потому, что ему этого хотелось, без объяснения мотивов данного поступка. Да и удовольствия от этого он получал гораздо больше. Так, размышляя над последними словами, что он успел сказать Наталье перед уходом из лаборатории, Леша все-таки решил, что сделал правильно чувствовал себя прекрасно после такого принятия. Верхний этаж пустовал. Казалось, что теперь в здании никого нет, хотя на самом деле все просто продолжали работу. Дверь в кабинет Дмитрия была закрыта, и Леша, хорошенько осмотревшись, нашел, наконец, направление. Но тут руководитель выскочил. Заметив Чернова, он замер на месте. «Тебя-то я ищу! Пошли быстрее!» «Что случилось? Что происходит снаружи?» «На нас напали. Твоя помощь сейчас для нас более чем неоценима». Дмитрий выглядел чрезвычайно взволнованным. Где-то неподалеку зазвенело битое стекло, и здание слегка вздрогнуло. «В нас стреляют?» – спросил Леша. «Да-да. Противник у нас очень немногочисленный, но очень хорошо вооружен. И они не постеснялись напасть на нас посреди дня. У нас есть раненые? Много?» «Очень». Мы готовим отряд, который будет вытаскивать раненых с площадки и уносить их в лабораторию. Людей, что будут заниматься этим, не очень много. Поэтому мне бы хотелось, чтобы и ты спустился с ними и вышел наружу. Нам понадобится каждая пара рук». «Да», – Леша сглотнул ком в горле. «Я все прекрасно понимаю. Только вот у нас же цивилизация – крупный город. Ну, не настолько крупный, но...» Он едва поспевал за Дмитрием, который на тренированном шагом шел к лифту. Но ведь это же не террористы. Террористы бывают разными. Кто-то работает против государства, кто-то против частных компаний. Чернов замолчал. Теперь он начинал понимать, почему ему предложили такую высокую плату за его услуги. Работать ему придется много и часто. А еще, похоже, рисковать своей жизнью. Зарплата резко потеряла свою стоимость, но потом он вспомнил, что наверняка сможет менять мир к лучшему, зная, что силы добра, в которых он, несомненно, состоит прямо сейчас, будут нести все светлое и лучшее. Лифт примчался. Внутри их ждал Роберт. Они разбили стекло на пятнадцатом этаже. Бронированный триплекс в мелкие кусочки. Не шуми, пожалуйста. Дмитрий снова напустил на себя маску спокойствия. «Нам нужно спуститься вниз. Все решаемо. Поверь, наша текущая ситуация не хуже многих других». «Извините», — робко поинтересовался Лёша. «А такое вообще часто происходит?» «На наш местный штаб это первое». «Ты забыл случай три года назад», — вставил Роберт. В ограниченном пространстве он казался настоящей громадой на фоне Дмитрия и Лёш. Тот случай именно что случайный, обиженный и пьяный пытался протаранить центральный вход. Сейчас все немного иначе. Я бы сказал, совсем иначе, процедил сквозь зубы бритоголовый. Боб, пока я здесь руководитель, оставь, пожалуйста, мне возможность оценивать происходящие с нами события. «Да, шеф», – смиренно опустил голову Роберт. Лифт дернулся и встал на месте. «Мы же еще не доехали?» – Леша уперся руками в стенки кабины, чтобы удержаться на ногах. «Нет, не доехали». Роберт осторожно, но решительно подвинул парней в сторону и попытался раздвинуть дверцы кабины. «Судя по грохоту, вниз нам пока не нужно. Лучше садитесь здесь». Дверцы поддались под напором сильных рук. К счастью, кабина чуть-чуть не дошла до следующего этажа. Роберт вылез первым, затем выбрался Дмитрий. Леша без колебаний выкарабкался за ними. «Так, мы на десятом», — объявил телохранитель. «Дальше двинем пешком. Неизвестно, что там происходит на первом этаже». Словно в доказательство его слов, кабина лифта со скрежетом сорвалась вниз, и через пару секунд в шахте лифта эхом отозвался грохот. «Чего же мы ждем? Давайте быстрее вниз!» «Вы будете слишком заметны», — заметил Роберт. Порой-то и ниже можно будет взять нашу стандартную черную форму. Так вы в ней будете незаметны. Сольетесь с остальными». «С остальными? Зачем нам это?» — удивился Лёша. «Не мы, а ты. Это во-первых». Тоном, не терпящим никаких возражений, заявил Дмитрий. «Во-вторых, не исключено, что нападение устроено для того, чтобы вывести из игры одну из наших ключевых фигур. Про тебя пока что никто не знает, поэтому я официально исключаю даже мизерную вероятность того, что кто-то хочет тебя похитить. Но ты прав, надо спешить. Каждая минута промедления – это чья-то потерянная жизнь. Боб, ты уже собрал отряд?» «Да, шеф, полностью укомплектован. Ждут приказов». «Отлично! Тогда спускаемся!» Откуда-то снизу тянуло чем-то горелым, тряпками и деревом, словно внизу горел большой костер. Лестницу чуток затягивала дымом. Большую его часть уже втягивали в себя мощные кондиционеры, но и они не могли полностью справиться с последствиями пожара, который разгорался на первом этаже. Внизу в очередной раз оглушительно бахнуло. Эхо взрыва прокатилось по всему зданию. Звонко щелкнули несколько стеклянных панелей, а пол под ногами у Лёшки заходил ходуном. «Сейчас рухнет», — пролепетал он. «Стой на ногах, боец!» Роберт слегка ухватил его за воротник, чтобы тот не упал. «Такое бывает». «Если бывает, то нечасто», — подумал Лешка. После этого оглушительного взрыва больше не последовало никакого другого шума. Троица спустилась к хозяйственным помещениям, где Леша сменил привычную уже одежду на не менее комфортный черный костюм. Плотная ткань облегала тело, но не стесняла движений. «И не отличаешь», — улыбнулся Дмитрий. Леша заметил, что его улыбка вышла чуток натянутой, но не стал задавать лишних вопросов. «Я пойду с тобой, на всякий случай», — сказал Роберт. И Дмитрий, чуть скользнув пальцами по лацкану пиджака, кивнул. Он нервничал. Когда парень и телохранитель добрались до лестницы, любопытство вновь пересилило, и Леша не смог сдержаться, чтобы не задать еще один вопрос. «Что там внизу вообще происходит?» «Понятия не имею. Я сам спускаюсь в первый раз». Не моргнув глазом, соврал Роберт. «У нас есть свои алгоритмы на множество различных ситуаций. «И на такую есть. По инструкции я должен в первую очередь обеспечивать безопасность Дмитрия, а потом занять место руководителя обороны всего здания». «Похоже, это не очень-то получилось», — заметил Лешка. «Последний раз бахнуло прямо под нами». «Вот мы и будем все это устранять. Не переживай, мы всегда побеждаем». На этаже, где располагались лаборатории, не было никого, кроме небольшого отряда из десяти человек, вооруженного щитами и пистолетами-пулеметами. Один из членов отряда передал Роберту бронежилет и внушительного вида автомат. Кроме того, Лёшка заметил у Бритоголового за поясом внушительного вида пистолет. «Тебе ничего не дадут, парень», — отозвался телохранитель. «У тебя другая задача». Конечно, если твои силы вдруг позволят разом отогнать противника, мы будем только рады. Но лично я очень сомневаюсь. Извини уж, я практик. Я сделаю все, что в моих силах, — произнес Леша, ощущая легкий укол из-за недоверия Бритоголового. И даже больше. Похвально, похвально. Роберт накинул на себя бронежилет и подтянул ремни. «Есть какая-нибудь информация о происходящем внизу?» «Связи нет. Вниз не спускались. Ждали вас!» — рявкнул один из бойцов. «Похвальное послушание. Спасло вам жизнь, судя по всему. Могло быть гораздо хуже. Окажись вы там, в центре взрыва». Леша слушал. Слушал и не верил своим ушам. «Три дня разделяла его новую жизнь» полную опасность и даже каких-то невероятных моментов от жизни простого студента. Ему показалось, что прошла уже целая вечность. Как вообще можно впихнуть столько событий всего лишь в три дня? Или, может быть, он проспал слишком много, и на самом деле прошло гораздо больше времени, но ему никто об этом не сказал. Он вспомнил, как сегодня брал в руки смартфон и ноутбук, Высчитал про себя дату и удостоверился, что на самом деле с момента его выезда из города минуло всего три дня. В другой момент он бы ужаснулся этому, но вдруг ощутил какое-то спокойствие. Словно кто-то большой и мягкий внутри него поглощал все лишние эмоции. Теперь они ему были не нужны. У него была четкая задача – спасать. Только так он смог бы сделать мир лучше. «Эй, парень, очнись!» – Роберт помахал рукой у Лёшки перед носом. «Что такое? Пора уже?» «Хотел отлынить в самый последний момент, да?» – усмехнулся Бритоголовый. «А тебе не страшно вообще идти с нами вниз? В самое пекло, без всякой подготовки!» Лицо Лёшки мгновенно приобрело жесткость. «Смотри сам, не испугайся, болтун!» Он сверлил глазами Роберта так, словно мог пробуравить его насквозь. Тот собирался ответить, но его язык словно прилип к небу. Прокашлившись, он дал команду отряду двигаться вперед. «Ты будешь, так позади, парень!» Посоветовал он Лёшке, опасаясь смотреть ему в лицо. Тот уже понимал, что сила бурлит в нем, и знал, что только он сам сможет остановиться. «Никто не помешает ему делать так, как хочет он!» «Я сам знаю, где мое место!» Все так же колюче-холодно отозвался Чернов. «Шагай вперед!»